После ухода портнихи мы обсуждали земную эфиринскую моду. илия Лия уточняла, оправдали, что на земле женщины носят короткие юбки. Выслушав меня, она выдала. «Теперь я не удивляюсь ни восхищению Кирина, и мальчиков землёй и вами, не тому, что Эрелив так вцепился в вас. Он всегда отличался неуемной жаждой чего-то нового. Ему несказанно повезло, что не он наследник. Сидеть безвылазно дома он бы не смог. Но у меня же сидит. Он ведь привязан ко мне и вынужден следовать за мной, раз уж приказали».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 «А вы действительно именно такая, какой вас описывал Кирин?» «Какая?» Я заинтересованно взглянула на Аурелию. «Свободная, не боитесь нового, общительная и открытая, не скованная условностями и титулом. Кирин сказал, что у вас титул не так давно?» Она дождалась моего кивка. «Это многое объясняет, но еще больше говорит в вашу пользу. Большинство разумных существ, получив титул, начинают им кичиться и из кожи вон лезть, пытаясь изобразить из себя нечто эдакое». Лея повертела в воздухе рукой. «Не понимая того, что титул — это в первую очередь тюрьма, не дающая вздохнуть и сделать лишний шаг, заставляющая жить с оглядкой. Только тот, кто обладает им от рождения, не стесняется нарушать правила. Таких всего лишь пожурят, да назовут сумасбродами, не более. Вот как и Релива, например. А он что, нарушает правила? А он их вообще не соблюдает», — хмыкнула Лия. «Вы же видите. И мне безумно нравится в вас то, что вы ведёте себя именно так, не пытаясь изображать из себя чопорную надменную даму».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 Чего жаль? Мне передался её настрой, и я тоже загрустила. Мне стало как-то горько, что и реливу придётся меня забывать. Я уже привыкла к этому зеленоглазику. Да что уж там, если быть откровенной самой с собой, то больше, чем привыкла. Намного больше. Этот наглый тип, с которым мы постоянно ругаемся, и который совершенно меня не слушает и делает всё по-своему, прочно поселился в моих мыслях. И и в сердце. ох чёрт, нет, нет, нельзя.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 «А ваш жених? Вы его очень любите. Кирин говорил, что вы не свободны, и пока я не увидела ваших отношений с Эреливом, меня это не интересовало, но сейчас... Вы сможете отменить помолвку?» «Да мне нет необходимости её отменять». Я вздохнула. Не объяснять же ей всё. «Но как же? А Эрелив?» «А что Эрелив?» Я пожала плечами. «Мы с ним друзья, у него есть невеста, в которую он влюблён. Он с самого первого дня нам всем это сообщил». «Что-то я уже в этом не уверена».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 А когда Лея сообщила, что семена и саженцы этих растений есть среди тех, что ждут отправки, я обрадовалась. В общем, день прошел приятно. Аурелия перестала вести себя так странно и шумно, как в начале. Альдит был внимателен и вежлив. Ирлейф снова возобновил свое ненавязчивое ухаживание. А Ирлейф ни на секунду не выпускал меня из поля своего зрения и не отходил практически ни на шаг. Особенно, когда Ирлейф попытался пригласить меня на прогулку.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 Скорее, наоборот, не впускают. Но в лилирее границ, подобных земным, нет, так что миграция народа была свободной. Уже лёжа в постели, я какое-то время таращилась в потолок, осмысливая все сегодняшние разговоры и реакцию окружающих на меня и поведение Ирелива. Грели душу слова аурелии о, о нашей возможной свадьбе. Расстраивали её же слова о какой-то там невесте. 20 лет» — в голове не укладывается. «Столько лет ждать свадьбы». «Да, это явно не мой случай».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 Хорошо, если личные вещи сможешь забрать. И всё, что покупалось в дом на общие деньги или на твои личные, так в том доме и останется. А ты шагаешь себе с чемоданчиком. Тьфу, даже вспоминать не хочу, какой я была идиоткой. Так что всё. Теперь я согласна только на свадьбу. И при этом, чтобы не ожидать её несколько лет. Свято место пусто не бывает. Не хочет мужчина жениться. Ну что ж, имеет право. Свободу выбора никто не отменял.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 — произнёс эрлейф А вы освежитесь и позовёте нас. — Да. Я присмотрелась к берегу внимательнее, отыскивая место, где лучше войти в воду. — Нет, — покачал головой мой телохранитель. — Я не уйду. — Ну и релиф, — протянула я. — Ну, можно я немножко поплаваю? Жарко ведь. Действительно, было уже жарко. И если тонкая шёлковая рубашка хоть как-то пропускала ветерок, то вот брюки и сапоги... — Нет, я могу отвернуться, но не уйду. — И релиф. — вмешался старший брат. — Это неприлично. Ты всё-таки посторонний мужчина, и Вика не может при тебе раздеваться. «Да, — Да-да, не могу, — поддержала я Ирлеева. — Ладно бы у меня купальник был, а то ведь придётся... — Вики! — сердито посмотрел на меня Рил. И я поняла, что он волнуется. Он постоянно перескакивал с Вика на Вики, если нервничал. — Рил, ну я быстро. А вы посидите в отдалении. А если что, я буду громко кричать, и ты успеешь добежать. Ну, пожалуйста. Я сложила ладошки домиком. «Ну?» «Ирелиев, да не волнуйся ты. Тут спокойно, озеро чистое, там кроме рыбок никто не водится. А мы будем неподалёку. И мы с тобой потом по очереди искупаемся. Всё же сегодня жаркий день», — увещевал брата Ирлиев. В общем, вдвоём мы уговорили Ирелиева. Забрав мою лошадь, парни отошли за деревья так, чтобы не видеть озеро. А я полностью разделась и наплавалась, пока не замёрзла, как цуцик. «Ох, как же хорошо. Жаль, нет полотенца». Постояв за деревом, похожим на нашу плакучую иву и растущему самой кромки берега, я подождала, пока не высохнут капельки воды. А затем медленно оделась, натянула сапоги и ещё раз подошла к воде, чтобы ополоснуть руки. И тут надо мной пронеслась большая тень. Встав, я задрала голову, чтобы посмотреть, что за огромная птица кружит, и... потеряла дар речи. Прямо на меня пикировал небольшой дракон. Хотя, как посмотреть, может, если сравнивать его со слоном или динозавром, он и небольшой. А вот для меня так вполне не маленький размером примерно с верблюда или даже больше. Я открыла рот, чтобы позвать рила и захлопнула его, потому что в следующую секунду этот птеродактель камнем упал на меня, схватил поперёк туловища и а, -а, а! Вот тут я заорала. Летели мы и вопили. Точнее, птеродактель летел, а я вопила. Внизу на берег озера выскочили мои сопровождающие, что-то крича и размахивая мечами. а мы уже уносились куда-то в сторону гор, глядя на проносящиеся внизу деревья и поля. Вот не люблю я аттракционы. Не люблю. Мой вестибулярный аппарат категорически противился такому обращению, и скоро мне пришлось рот закрыть. Во-первых, мало приятного, когда поток воздуха щёки по ушам размазывает. Во-вторых, меня банально укачало и стало понятно ещё чуть-чуть, и мой завтрак найдёт дорогу на волю. В-третьих, было трудно дышать. Из-за ветра в лицо и когтистых пальцев, крепко перехвативших мои ребра. Не сломал бы ещё, а то повисла в дурацкой неудобной позе. Ноги болтаются где-то внизу. А в-четвёртых, мутило меня уже настолько сильно, что в глазах темно стало. И, похоже, я действительно отключилась в какой-то момент, потому что, когда я смогла воспринимать окружающую действительность, то услышала странные звуки. Курлы, курлы. И меня пихнуло что-то большое, горячее и гладкое. а «Отвали, курла!» Пробормотала я ещё не до конца, придя в себя. Очень уж мне было плохо. А в следующую секунду, вспомнив всё, я распахнула глаза, чтобы тут же их сожмурить и завизжать. Прямо перед моим лицом оказалась зубастая морда, которая с любопытством смотрела на меня большими круглыми глазами ярко-жёлтого цвета с вытянутыми в щёлочку зрачками. «Курлы, курлы!» — запричитала эта морда, и, судя по звуку, шарахнулась от меня, точнее, от моего виска в сторону. Переждав минуту в тишине, так как сама оглохла, я набралась храбрости и приоткрыла один глаз. Подумала и открыла второй. Мой давешний птеродактиль-похититель сидел напротив, совсем по-кошачьи, обняв хвостом когтистые лапы и с опаской смотрел на меня. Выглядел он, как типичный дракон с картинок, которые рисуют на земле. Покрытый блестящей чешуёй светло-зелёного цвета, брюхо жёлтое, по позвоночнику небольшой гребень. А лапы? А пальцы? А когти? Пальцы у него были длинные, с узлами суставов, и оканчивались большими загнутыми когтями. Именно благодаря своим длинным пальцам он и смог меня обхватить. Опустив голову, я оглядела себя. Ну точно, порвал рубашку. «У, морда!» — проворчала я. «Такую дорогую шёлковую рубашку порвал!» Морда виновато потупила глаза и повозила перед собой одним пальцем. «Ну, и что тебе от меня надо?» «Ама, ама!» — произнёс дракон. и протянул ко мне одну лапу. «Я тебе да мама Взвизгнув, я стукнула его по ней обеими руками. «Совсем сбрендил? Ножевых фей лапы тянуть! Какая я тебе, Ама!» «Ама?» — вопросительно наклонив голову, уточнил дракон. «Вика, я не Ама!» — прошипела я сердито и решила, наконец, осмотреться. Находились мы где-то высоко на горе, если судить по видам. Слева вход в пещеру, а мы сидим на козырьке, огороженном по краю каменной кладкой. Такой своеобразный балкон с песком на полу. «Так», — протянула я и попыталась встать. «Ох, вот же ты, паразит!» Встав, я тут же согнулась от боли в ребрах. Курлы, желтоглазая морда улыбнулась. «Ой-е-о!» — протянула я, увидев этот оскал. «Ты это! Я несъедобная! Я вообще ядовитая, даже и не вздумай!» «Обалдеть, сколько зубов! Прямо как у улитки!» «Курлы!» — драконья морда вытянулась. «А ты думал, у тебя больше всего зубов? Обломись!» У неё их до двадцати тысяч. Я с опаской подошла к краю балкона и заглянула вниз. «Курлы!» — выдохнул мой странный собеседник. «Ну, и зачем ты меня сюда притащил?» Я уже освоилась и начала наглеть, поняв, что есть меня прямо сейчас никто не собирается. «Курлы!» — обрадовался дракон и подтолкнул мне хвостом какой-то большой комок травы. «Это что, еда?» «Нет уж, спасибо, конечно, но я сено не ем». «Курлы!» — он снова толкнул хвостом ко мне шар. Тот прокатился и остановился у моих ног. И чего? Мы с драконом вдвоём смотрели на этот травяной мяч. Курлы! Не понимаю я тебя. Я легонько пнула мячик, и тот откатился к дракону. Курлы, курлы! Обрадовался он и снова хвостом толкнул его в мою сторону. Играть, что ли? А дальше мы минут 15 играли в мяч. Дракон веселился, я офигевала от абсурдности ситуации. Нет, я хорошо помнила слова и реливы о драконах. И то, что когда-то они были разумной расой, но одичали и потеряли способность говорить. И то, что хоть это и не изучено, и не доказано, но вроде как остатки интеллекта у них сохранились на уровне двухлетнего ребёнка. И что? Это меня похитили в качестве игрушки, что ли? Всё, устала я. Кряхтя я уселась на горячий песок. Да и жарко вообще-то. Ты-то ящерица, тебе солнце полезно. А я сейчас солнечный удар заработаю, между прочим. Прищурившись, я глянула на небо и вздохнула. «А всё ты...» «Шляпу мою потерял, и очки солнечные». «Курлы?» — уныло подтвердил дракон. «Вот тебе и курлы. Идём в тенёк, что ли. А то мне, правда, сейчас плохо станет». Я отошла в тень от скалы. Зверь послушно переместился следом и снова сел напротив, разглядывая меня. «Ну, что дальше? Может, вернёшь меня?» «За меня там волнуются, переживают. Целых двое мужчин, между прочим. Ищут меня, наверное». Ответа я никакого не получила, только тяжёлый вздох. обдавший меня горячим дыханием. «Э, ты на меня не дыши, а то я читала, что вы огнём пыхнуть можете», погрозила я дракону пальцем. Тот поднял переднюю лапу, оттопырил палец и повторил мой жест с интересом, разглядывая результат. «Курлы?» «М-да, вот и поговорили. Крестики-нолики играть будешь?» В следующий час я учила этого пиродактиля играть в крестики-нолики. Я очертила на песке значки палкой «Он когтем». И что самое ужасное, я проигрывала. В первый раз я решила, что это случайность. Во второй задумалась. В третьей, четвёртой и пятый поняла, что всё совсем не так уж и плохо. Раз это чудо зубастое в состоянии выиграть у меня человека с опытом игру, значит, интеллект там определённо имеется. «А ну-ка, покрути головой». Я рукой показала на его голову и сделала движение, словно что-то поворачиваю. Он внимательно понаблюдал за моей рукой и послушно покрутил головой. «Так, черепушка у тебя хорошая, глаза большие, но не слишком выпуклые». «Есть надежда, что твой мозг не такой, как у страуса», — пробормотала я. «Курлы? Кто такой страус?» На самом-то деле я понятия не имела, о чём дракон переспрашивает, но нужно же было с ним как-то общаться. «Птица такая, ноги во, шея во, задница тоже во». А вот с головой не повезло, прикинь. Встав, я начала обходить дракона вокруг, продолжая заговаривать ему зубы. Причём в прямом смысле этого слова. Голова маленькая, лысая, а глаза огромные, выпуклые и круглые. Вот, почти как мой кулак. Я продемонстрировала кулачок. И каждый глаз размером с его мозг. бе Наконец-то сменил пластинку мой собеседник. Угу. Зато перья красивые из попы торчат, подтвердила я. Вот, представляешь, мозг размером с глаз, а перья такие, что... Ну, короче, не буду я тебе говорить, а то как-то неприлично получается. Курлы? Голова на длинной шее повернулась ко мне. Я обрела уже вдоль хвоста дракона. «Ты хочешь перья?» Вконец обнаглев, я потыкала пальцем в основание его хвоста. «Не, тебе не пойдёт». «Курл, курл!» Булька ещё рассмеялся дракон, если я правильно поняла эти звуки.